Катя Свит, два сына для сурового папы. Глава первая. Ярослава. Дорогая моя Ярослава. Степан встает из-за праздничного стола, поднимает бокал с пузырящимся напитком чуть выше. Улыбаюсь. Я вся в предвкушении. Сейчас будет то, чего я жду уже почти год. Он сделает предложение. На мне сегодня элегантное зеленое платье в пол, золотое колье и серьги завершают образ. К этому дню я готовилась пару недель, ведь не на каждом дне рождения зовут замуж. Очень этого жду. Даже подумать не могу, что может быть как-то иначе. Со Степой мы вместе уже чуть больше трех лет. Сыновья, рожденные от другого мужчины, называют Степана своим папой. Они приняли его. И полюбили, а он их, и это прекрасно. У нас идеальная семья. Мы не ругаемся, уважаем и ценим друг друга. Поводов для беспокойства нет. Но мне от чего-то все равно тревожно. Наверное, это просто волнение. Учитывая мое прошлое, оно вполне объяснимо. Я через столько всего прошла, что и врагу не пожелаешь. Мне даже пришлось отречься от своей семьи. изменить внешность, имя и переехать, затеряться в городе, где никто и никогда не сможет узнать меня. Иначе? Нет, о плохом я думать не буду. Как и о том, что пришлось расстаться с мужчиной, от которого смогла забеременеть. У меня были очень большие сложности с этим. Врачи разводили руками и не могли объяснить, почему у меня никак не получается завести детей. Своих долгожданных и самых любимых на всем белом свете сыновей я родила в тайне. Не могу допустить, чтобы настоящий отец Лёши и Вадима их нашел. Он общается в тех кругах, куда мне путь заказан. Увы и ах. Жаль, что мои сыновья называют отцом совершенно постороннего для них человека. Зато мы с ними живы и в безопасности. Я не могла поступить иначе. Слишком многое стоит на кону. Стоит Тарковскому узнать правду о детях, то он не оставит их, уверена, что Марат их заберет, или же регулярно начнет появляться в нашей жизни, чем привлечет ненужное внимание ненужных людей к моей персоне. Очень боюсь, что они узнают, кто я на самом деле. Говорят, что из двух зол выбирают меньшее. К сожалению, этот случай не для меня. н и первый, н и второй вариант неприемлем. Пришлось изобретать велосипед. Я была вынуждена расстаться с мужчиной, который мог сделать меня самой счастливой на свете, который был бы лучшим отцом для наших с ним сыновей. Марат Тарковский, влиятельный и обеспеченный мужчина. Он известен в определенных кругах. Его имя является авторитетом. Его боятся. Его уважают, с ним считаются, и мне страшно представить, что он сделает со мной, если вдруг узнает всю правду. Степан к о н ь к о в слишком предсказуем, а значит, мне не нужно переживать, пытаясь проанализировать его следующий шаг. Он для меня как на ладони, логичный и понятный до мозга костей, правильный настолько, что становится т о ж н о Но с ним ни мне, ни мальчишкам ничего не грозит. Я даже знаю, что Степа купил мне обручальное кольцо в одном известном магазине. Он сначала спрашивал совета у Светы, а потом я сама совершенно случайно наткнулась на голубенькую коробочку, когда раскладывала по местам постиранные вещи. Мой будущий муж настолько прост, что даже не потрудился нормально спрятать столь ценный подарок. В этом весь он. Поздравляю тебя с днем рождения. Мужчина не отрывает от меня своего внимательного взгляда. Он словно пытается пробраться им в мое сердце, отсканировать мои эмоции, запечатлеть на память. Приятно то, как словами не передать. В зале ресторана повисает торжественная тишина. Каждый из присутствующих с замиранием в сердце ждет его дальнейших слов. Некоторые догадываются о дальнейшем развитии событий. Официанты ждут команды, ведь я не могла упустить столь шикарный шанс сделать этот день одним из лучших дней в своей жизни. Сейчас Степа сделает мне предложение, я отвечу согласием. Затем заиграет торжественная музыка и в зал выкатят огромный торт. Специально подготовленный к столь важному событию в моей жизни, обвожу взглядом приглашенных, ловлю море теплых улыбок и радость за нас с мальчишками в глазах друзей. За праздничным столом собрались лишь самые дорогие и близкие мне люди: Юля и Рафаэль Шакировы, Света и Матвей Ларионовы, моя подруга и в недавнем прошлом соседка по лесничной клетке Жанна. И младшая сестра Вика, Викуля единственная, кто знает о моей дальнейшей судьбе из всей родни. Нам обеим по жизни пришлось не сладко. Хорошо хоть что удалось уговорить нас не разделять. Счастье, что мы есть друг у друга. Собравшиеся за праздничным столом гости берут бокалы с различными напитками. Кто высокий на тоненькой ножке, кто пузатый, кто просто стакан. Каждому свое. Мы все вместе не отрываем внимания от Степана. Я благодарен судьбе за то, что она свела нас вместе, продолжает мой будущий муж. В противном случае мне не пришлось бы встретить свою настоящую и единственную любовь. Небольшая пауза. Сердце вот-вот выскочит из груди от счастья. Наконец-то свершилось. Мои мальчики будут жить в полноценной семье, в графе отец больше не будет стоять прочерк. Смотрю на Степаны и представляю, как мы сыграем свадьбу. Лёша и Вадик обязательно будут присутствовать на ней, а потом мы все вместе поедем в свадебное путешествие к морю. Давно мечтаю показать его сыновьям. Жаль, что я больше не смогу иметь детей. Тяжелая беременность и сложные роды не прошли даром. Врачи категорически против, чтобы я пыталась еще раз родить. При выписке из роддома меня сразу предупредили, что еще одного раза организм не выдержит. Рисковать не стоит. Успокаивает одно: Степа неоднократно заверял, что нам вполне хватает Лёши и Вадима, других детей ему не надо. За это я лишь сильнее зауважала его. Яся, будь счастлива. Мой будущий муж приподнимает бокал, улыбается, сердце з а м и р а е т в груди, но уже без меня. Поворачивается в сторону. Жанночка, с теплом и нежностью смотрит на мою лучшую подругу. Мой будущий муж выходит из-за стола, приближается к Жанне, встает перед ней на одно колено. И достает ту самую голубую коробочку, которую я совсем недавно нашла. Выходи за меня замуж. Открывает перед ней крышечку. Внутри кольцо из белого золота, а сверху переливается россыпь бриллиантов. Невероятная красота. Я буду лучшим мужем для тебя и самым замечательным отцом для нашего малыша. Она обнимает руками живот. Я теряю дар речи. Обещаю, ты не пожалеешь. Неверие, отторжение, шок и полное непонимание, как жить дальше.